Глава 16. Интересная. Я, конечно, рада, что вызываю в тебе столько эмоций, что ты даже не можешь так просто стерпеть мое присутствие. Я положила ремень на перегородку. Это, к сожалению, не то, что я хотела бы вызвать в тебе, но лучше, чем безразличие. Значит, хоть каким-то образом, но я выделилась перед тобой. Все еще стараясь сделать вид влюбленной девушки, я попыталась вложить в эти слова соответствующие эмоции, хотя бы приблизительно. Вот только нутром чувствовала то, что Картер все еще не верил в мои наигранные чувства, но уже теперь явно это выказывал. К сожалению, я понять не могла, как он вообще относился к моей игре. Может, все же начал в нее верить? Хотя даже в таком случае ему было бы глубоко плевать на мою люблю. Вернее, оно Картера достаточно мощно раздражало. Подобное ощущалось более чем отлично. Но, тем не менее, намеренно избегать я тебя не могу. Я продолжила уже теперь ладонями, упираясь в перегородку. Мы все таки в одном университете учимся. Но вообще, как я уже сказала, можешь не переживать. Я своими чувствами тебя больше никогда не потревожу. Считай, что их уже нет». «Почему ты все еще тут?» Взгляд Картера изувечивал на физическом уровне. «Свали, Джонс!» «Я тут пытаюсь диалог с тобой вести. Я лишь пожала плечами. Как-никак мне же нужно прояснить то, что я намерена больше не буду к тебе подходить. И вот как мне проверить, реагирует ли на меня его зверь?» Если Картер держит между нами расстояние, еще и делает это так, словно я и являлась по-настоящему мерзким созданием. А ведь мне хватило бы просто прикоснуться к нему. Я думаю, что ты уже все сказала, как и я. Картер выглядел настолько мрачно, что казалось, сам взгляд Альфа целиком и полностью состоял из чего-то жесткого, даже жестокого. Я не забираю слов обратно. Еще раз попадешься мне на глаза или тем более появишься в этом здании. И вообще пожалеешь о том, что живешь. Альфа взял свою футболку и пошел к выходу. Вернее, к тому коридору, который вел к душевым. А я тут же напряглась. «Ты разве не будешь забирать свой ремень?» Спросила, немного преклоняясь через перегородку. «Ты к нему прикасалась. Он теперь грязный», ответил Альфа, даже не оборачиваясь, несмотря на меня. «Вот же, ублюдок. Ты тоже прикасался ко мне. Даже штаны начал снимать», громко произнесла. Намеренно повысила тон, желая задеть Картера. Поселить в нем мысль, что кто-нибудь посторонний мог меня услышать. То есть мне казалось, что Альфа сейчас абсолютно точно остановится. Возможно, скажет мне заткнуться. Я предполагала, что также может дойти и до угроз. все что угодно, лишь бы случившееся прошлой ночью так и осталось тайной. И я ждала такого диалога. Хотела прощупать то, насколько этой ситуации могу давить на Картера. Сколько у меня власти над ним. Как оказалось, ноль или даже меньше картер даже не замедлил шаг не обернулся ничего не сказал словно ему вообще было глубоко плевать на то что я произнесла серьезно черт интересно а как кэлли отнесется к тому что ты меня чуть не взял спросила еще громче и уже после этого картер остановился но лишь на мгновение после этого он все таки покинул баскетбольный зал я же некоторое время стояла на месте пыталась понять картера вот только у меня никак не получалось Итак, я получила очередной провал. Как же трудно с Картером. В принципе, этого следовало ожидать. С человеком его статуса, положения и характера стоит быть осторожней. Не только в действиях, но и также в каждом слове. И в любом случае, я не просто не имела права переходить через грань. Я не могла даже близко подойти к ней. Иначе поплачусь за это. И это будет действительно больно. Выйдя из баскетбольного зала, я подумала, что пока что отчаиваться не стоит. Все же у меня еще имелось много времени. В конце концов, если, например, у меня получится разбить Келли через связь с Картером не сейчас, а, например, через пару месяцев, это тоже можно считать шикарной мистью. Главное не время, а сделать то, что нужно. Тем более уже теперь я понимала, что поспешила. Та ситуация на пляже и поцелуй — все это получилось крайне по-идиотски. Но кто так пытается завладеть вниманием Альфы? Мне явно следовало быть осторожнее. утонченнее в своих действиях. Пока что я не знала, что буду делать дальше. В конце концов, меня все же пугала та ситуация, которая произошла у меня в спальне. Но пока что я решила не отказываться от возможности отомстить Кэлли через Картера, но при этом уже теперь никуда не спешить. Пока что просто понаблюдаю. Затем решу, что буду делать дальше. Пройдя по коридору, я уже собиралась направиться к выходу, как внезапно остановилась. Подумала о том, что, в принципе, можно пройтись тут и осмотреться. Возможно, я в будущем больше не появлюсь в этой части университета. Во всяком случае, у меня не было никакого желания это делать. Но в тот же момент про это здание много рассказывали, а это заостряло интерес. Поэтому, раз уж я тут, стоит хотя бы понять, почему здешние помещения вызывались только восхищение у тех, кто осмеливался заходить на территорию Альф. Положив ремень Картера в рюкзак, я направилась бродить по зданию и, в принципе, практически сразу поняла причину восхищения. Наверное, стоит учесть, что наш университет лучший в стране. Он сам по себе был великолепен но со здешними помещениями особенно постарались. Самое лучшее для Альф. Немного пробирала злостью. Для Беты обычных людей даже близко таких привилегий не имелось. А тут мраморные полы и чуть ли не позолоченные потолки, крытые бассейны, тренажерные залы, огромные комнаты отдыха. черт у них даже имелись автоматы с бесплатными напитками. Я подошла к одному из них. Хотела взять себе газировку, но не смогла разобраться с кнопками. «Что ты хочешь?» Услышав этот вопрос, я тут же обернулась. Увидела позади себя Альфу, огромный, наверное, около двух метров, одетый в черные спортивные штаны и такого же цвета футболку. Волосы растрёпанные, белоснежные. Но в первую очередь я обратила внимание на его лицо. Черты лица грубые, даже жесткие, но привлекательные. Вот только почти половина лица была закрыта маской, из плотной ткани темного цвета. По ней я поняла, кто это. Клейн Джад, лучший друг Картера. Он редко появлялся в университете, поэтому я раньше его не видела. Лишь слышала, что у него семья влиятельная, и то, что из-за пожара Клейн в подростковом возрасте достаточно сильно обгорел, и вот эта маска на лице скрывала сильные ожоги. Они были по всему телу, даже на правой руке. Я это поняла по той причине, что и она была полностью скрыта тканью, которая даже уходила под рукав в футболке. «Газировку», — ответила, отводя взгляд. Понимала, что нехорошо вот так рассматривать его. Хоть и было интересно, что из себя представлял Клейн-Джад, все же о нем часто говорили в университете. Ее же можно брать?» Внезапно в голову пришла мысль, что, возможно, посторонним нельзя пользоваться этими автоматами и что-либо брать из них. Может, они предназначались лишь для Альф, как и все остальное тут. Хотя мне не так уж сильно и хотелось. Неловко бросила, после чего собиралась пойти подальше, как услышала. «Подойди». Клейн подошел к автомату и нажал несколько кнопок, после чего в выемку упала металлическая банка. Альфа взяла ее и молча протянул мне. Я точно могу взять, уточнила. Просто так? Можешь отплатить своим телом за банку содовой. Клейн произнес это несмотря на меня. Он в этот момент нажал еще несколько кнопок и в выемку упала бутылка с обычной водой. Очень смешно, саркастично ответила, но посмотрела на банку с газировкой в своей руке и в итоге открыла ее. «Спасибо». Клейн бросил на меня взгляд, непроницаемый, медленный. И мне почему-то показалось, что слишком внимательный. «Ищешь себе Альфу?» — спросил он. «Нет», — я качнула головой. «Просто зашла осмотреться». «И что ты хотела тут увидеть?» Он открыл бутылку с водой, но пока что просто держал ее в руке. «Здание, что еще?» Я не совсем поняла его вопрос. «На что еще мне тут смотреть?» Хорошо у вас тут, даже немного завидую. Университетский бассейн уже второй месяц на ремонте, а у вас их целых два. Конечно, лучше бы было купаться в море, но до него нужно ехать, а на это нужно время. Обычно это приходит посмотреть на Альф. Клейн плечом оперся о стену, вновь окинул меня взглядом. Нет, бассейны однозначно интереснее, чем Альфы. Конечно, не хочу преуменьшать вашу значимость, но все же это бассейны, а сейчас жарко. Я фыркнула. Еще раз спасибо за газировку. Я развернулась и уже собиралась уходить, как услышала вопрос: Дашь свой номер телефона. Я обернулась, посмотрела на клейна и приподняла бровь. Зачем? Пообщаться. Интересно ты.